Глава двадцать первая. Я взглянул в зеркальце. Пес не ошибся. Следом за нами шла машина. Машина с одной горящей фарой. — Возможно, это простая случайность, — сказал я. Я замедлил ход и свернул налево. Машина повернула за нами. Я еще раз свернул налево, потом направо. Машина повторила все наши маневры. — Это не полицейский патруль? — предположила Джой. — С одной-то фарой, — возразил я. — К тому же, идя на той скорости, на которой недавно шли мы сами, они бы обязательно включили сирену и красный свет. Я сделал еще несколько поворотов, выехал на бульвар и прибавил скорость. Следовавшая за нами машина не отставала. — Как же нам теперь быть? — спросил я. Я собирался вернуться в университет к стирлингу. Надо ведь с ним все обсудить. Но сейчас это отпадает так у нас с бензином? — спросила Джой. — Больше половины бака. — Поедем к хижине, — предложила она. — К хижине стерлинга? — Джой кивнула. — Хорошо бы забраться в его лодку и выехать на середину озера. — А они возьмут и превратятся в чудовище озера Лохнесс. — Совсем не обязательно. Может, они и не слышали о лохнессском чудовище. — Ну, тогда в какого-нибудь другого водяного монстра. Инопланетного. — Паркер, нам нельзя оставаться в городе. Еще немного, и в игру включится полиция. Пожалуй, это было бы к лучшему, — заметил я. Однако я знал, что это далеко не так. Полицейские поволокли бы нас в участок, отняли бы ему времени, и толкуем им о кегельных шарах хоть до святого пришествия, они все равно не поверили бы ни одному нашему слову. А если они еще обнаружат говорящую собаку? Я содрогнулся от одной этой мысли. Ведь они решат, что я — чревовещатель, пытаюсь их одурачить. И уж тут-то разозляться не на шутку. Я проскочил несколько кварталов и вылетел на шоссе, которое вело из города на север. Раз уж необходимо куда-нибудь ехать, хижина стирлинга ничуть не хуже других мест. На шоссе было пустынно, только изредка попадались одинокие грузовики. И я дал волю машине. Стрелка спидометра доползла до 85 и остановилась. Я мог выжать из нее большую скорость, но побоялся. Впереди было несколько коварных поворотов, а мне сейчас трудно было вспомнить их точное местонахождение. «Нас все еще преследуют?» — спросил я. «Все еще преследуют», — ответил пес. «Но они отстали. Теперь они не так близко». Я уже знал, что нам от них не отделаться. Разве что, мы можем немного оторваться от них, но окончательно от них не избавишься. Они будут висеть у нас на хвосте, отстав на какие-нибудь две-три минуты, если только не потеряют нас, когда мы свернем к хижине. Но я был далеко не уверен, что нам удастся скрыться от них за этим поворотом. Если уж я решил отделаться от них, нужно придумать какой-нибудь другой способ. Сейчас характер местности изменился. Мы оставили позади обработанные поля, и то там, то здесь стали появляться горбы песчаных холмов, покрытых вечно зеленой растительностью, а между ними небольшие озера. И если мне не изменяет память, с минуты на минуту должны были те самые опасные повороты. На протяжении нескольких миль дорога с змеей извивалась между холмами с обрывистыми склонами, болотцами и озерами. — Намного они отстали? — спросил я. — Примерно на милю, — ответила Джой. — Теперь выслушай меня. Слушаю. Когда мы доедем до тех поворотов, я остановлю машину и выйду. Ты сядешь за руль. Проедешь еще немного, остановишься и будешь ждать. Как только услышишь мои выстрелы, вернешься обратно. — Ты зашел с ума! — взорвалась она. — С ними нельзя связываться. Ты же не знаешь, как они поведут себя. — Тогда мы с ними в одинаковом положении, — сказал я. — Им ведь тоже неизвестно, как поведу себя я. — Но... Ты ведь один. Я не один, — возразил я. Со мной старушка Бетси. Она уложит на повал лося, остановит рассверепевшего медведя. Мы достигли первого поворота. Я свернул на слишком большой скорости, руль рванулся из моих рук, протестующие взвизгнули шины. Потом, не гася скорости, мы свернули вторичным и, наконец, сделали третий поворот. Я силой нажал на тормоз, машину занесло, и она встала почти поперек дороги. Я схватил винтовку. И, открыв дверцу, выскочил на землю. «Действуй», — приказал я Джой. Она не стала ни возражать, ни спорить. Не вымолвила ни слова. Свои возражения она уже высказала. На мое решение не повлияли. И на этом наш спор закончился. Девушка что надо. Она скользнула за руль, я отступил в сторону. И машина сорвалась с места. Задние фонари, мигнув, скрылись за поворотом. И я остался один. Наступила гнетущая тишина, ни звука. Только тихо шуршали последние листья на затесавшиеся между сосен сине да точно привидения вздыхали сами сосны. На бледном небе проступали черные зубцы холмов. Пахло запустением и осенью. Винтовка была липкая на ощупь, я потер ее рукой я покрывала какая-то клейкая масса, отвратительная клейкая масса, и от нее исходил запах, тот самый запах лосьона для бритья, с которым я познакомился сегодня утром. «Сегодня утром», — подумал я, — «Господи, неужели это было только сегодня утром?» Я попытался мысленно вернуться назад, и мне показалось, что с тех пор прошла тысяча лет. Нет, это не могло произойти сегодня утром. Я сделал несколько шагов по дороге и остановился на обочине, провел рукой по корпусу винтовки, пытаясь стереть эту липкую гадость. Но она не стиралась. Ладонь только скользила по клейкой поверхности. Через несколько секунд из-за поворота появится машина, идущая, вероятно, на большой скорости. И выстрелить я должен мгновенно и почти наугад, потому что буду стрелять в темноте. А вдруг окажется, что это обычная машина. Обычная человеческая машина, в которой сидят настоящие человеческие существа из плоти и крови. Что, если они вовсе не преследуют нас, а по какой-то странной случайности едут по тому же маршруту, который я избрал, чтобы от них отделаться? И эта мысль у меня... Взмокло под мышками, и по ребрам побежали горячие струйки пота. «Нет, это исключено», — подумал я. Я окружил без цели. Я сделал несчетное количество поворотов, и ни в одном из них не было ни капли смысла. И тем не менее, одноглазая машина неизменно сворачивала вслед за нами. В этом месте дорога изгибалась как раз на вершине невысокого холма, и потом явилась по его склону. Когда машина выскочит из-за поворота, Ее силуэт на миг возникнет на фоне более светлого неба. И в этот самый момент я должен буду выстрелить. Я приподнял винтовку и почувствовал, что у меня дрожат руки. Самое скверное, что могло сейчас случиться. Опустив винтовку на землю, я попытался совладать с собой и унять эту дрожь. Но тщетно. Я попробовал еще раз. И в то самое мгновение, когда я поднял винтовку, из-за поворота вылетела машина. Я увидел такое, что дрожь мою как рукой сняло а точно прирос к месту и обрел твердость скалы. Я выстрелил, щелкнул затвором, снова выстрелил и еще раз передвинул затвор, но третий выстрел уже не понадобился. Машина, потеряв управление, опрокинулась на бок и кувырком покатилась вниз по склону холма, С треском ломая кустарник и ударяясь о деревья. И пока она так катилась, свет единственный каким-то чудом уцелевшей фары, Несколько раз обмахнул небо, точно луч прожектора. Потом этот свет погас, и снова наступила тишина. Треск и грохот падения полностью стихли. Я опустил винтовку и, не снимая пальца со спускового крючка, вернул затвор на место. Только теперь я выпустил из легких воздух и сделал глубокий вдох. Эта машина не имела никакого отношения к людям. В ней не было человеческих существ. Когда она выскочила из-за поворота, и перед моими глазами на секунду возник ее силуэт, За этот краткий миг я успел заметить, что единственная зажженная фара находилась не справа или слева от радиатора, а в самом центре ветрового стекла.